4.4. Проблема альтернативных и предельных затрат. Страница 55. Далее. Наращивать объем производства бессмысленно, так как величина дополнительных расходов превысит величину дополнительных доходов. Если мы расчленим издержки дохода на составляющие их единицы, то можно сформулировать следующий принцип. Общий объем дохода достигает максимума тогда, когда величина дохода от новой дополнительной единицы – используемого ресурса становится равной величине расхода на эту единицу. Отсюда следует два вывода. Первое. Если производитель использует различные ресурсы, то максимальная эффективность их использования достигается только тогда, когда обеспечена предельная доходность от каждой единицы каждого ресурса. Микроэкономическая предельная эффективность. Второе. Если все экономические субъекты добьются предельной доходности, по всем единицам применяемых ресурсов, то общество войдет в точку наивысшей экономической эффективности производства – макроэкономическая предельная эффективность. Страница 56. Ограниченность, редкость ресурсов накладывает печать предельности практически на все стороны производства, его объем, структуру, динамику, эффективность, а тем самым и на все стороны экономики – величину инвестиций, доходов, рентабельности, прибыли – уровень цен, платежеспособность, спрос и так далее. Основные положения концепции предельности сводятся к следующему. Между количеством и полезностью блага существует обратная зависимость. Чем больше наличного блага, тем меньше его полезность. Поскольку количественный прирост блага изменяется с его каждой новой дополнительной единицы, то меры полезности любого блага подвижна. Следовательно, каждая новая дополительная или убывающая единица блага изменяет величину его полезности полезность последней единицы блага и определяет полезность всех единиц данного блага полезность же ценность той единицы блага которая равна расходам на нее получила название предельной полезности а так как полезность блага формирует его рыночную цену то предельная полезность образует предельную рыночную цену данного блага При таком подходе капитал и труд, как равноправные факторы производства, также приобретают предельную производительность. То есть, чем больше их применяется в производстве, тем относительно меньше их плодотворность, что в свою очередь задает предельные величины прибыли и зарплаты. Отсюда экономическая логика действий производителя – получить максимум прибыли при наиболее рациональном использовании ограниченного объема находящихся в его распоряжении ресурсов, Рациональное, прибыльное использование достигается в максимизации наименее затратных в данной ситуации факторов производства. Эта максимизация имеет объективно заданные пределы, по приближению к которым наращивание ресурсов сопровождается падением доходности. Конечно, в жизни все сложнее. На практике для измерения динамики предельной полезности необходимо ранжирование потребностей, учет величины доходов, наличие товаров-заменителей, уровня цен на них. И тем не менее, концепция предельной полезности относится к фундаментальным основам современной экономической теории.